Глаша после войны встретилась с Косачем. В 46-м, после возвращения из Германии. Косач работал в райисполкоме в том же районе, где партизанил. Много лет спустя, в 53-м, Глаша мне рассказывала про их последнюю встречу. Она никак не могла объяснить, и это ее мучило, удивляло, даже сердило. Чем так поразил новый послевоенный Косач и что принудило ее уехать, уйти от него уже навсегда. Как в пушкинской метели. Это не он, не он! Мчалась к нему, столько мечтала о дне, когда свидеться, встретиться. И в азарическом концлагере, где валялась тифозная на снегу, и в Германии, куда ее вывезли немцы, а увидела. Не он! Но это, по ее же рассказам, именно он, косач, каким и прежде был, только обстановка совсем другая, и ей все по-другому уже открылось. Одно дело, когда война, все зыбко, смерть, жестокость на каждом шагу, а среди всего некий самый твердый, уверенный в любом слове и поступке, такой властный, чуть таинственный, на все смотрящий с какой-то непонятной, даже презрительной высоты. На все и на плохое, и на хорошее. На всех и на себя тоже, потому что и себя всяким видел, знает, помнит. И в партизанах, и до партизан в плену, а, может быть, в довоенном, не обошло его и предвоенное. Возможно, я усложняю косача. Он даже с Бакием сходство увидел. Но Глаша, ей было восемнадцать, да к тому же девочка влюбленная. Она, разумеется, еще больше его усложняла. Просто отказывалась понимать, а только любила и мучилась. Бегала на поляну плакать. Придумывала себе в утешении, что только могла, фантазировала. Он даже ребеночка прифантазировала на той поляне. А потом совсем другое. Они встретились в 46-м. По-разному это время отозвалось в разных местностях, хотя голодное оно было везде. Полстраны разорено, убито, сожжено, а тут еще страшная засуха. Но в бывшей партизанской зоне, где оставили косача работать, все это имело особенную окраску. От деревень остались только березы до да клены, до да скамеечки возле заросших лебедой пожарищ, и редкие кое-где землянки, ни машин, ни лошадей. Люди сами впрягались в плуг, на себе пахали и боронили. Но к этому уже привыкли за войну. К чему люди привыкнуть не могли, не хотели, не ожидали, что надо будет привыкать, так это к тому, что не будут помнить, что они вынесли. Претерпели в войну. Это потом. Позже стали наново припоминать все. Приезжать на встречи, ставить памятники писать, награждать. В сорок же шестом, спрашивая налог, мало кто интересовался, из какой деревни. И есть, существует ли деревня? Есть ли хата? И получалось порой по пословице «Муж любит жену здоровую, а брат — сестру богатую». Как выглядел в этой обстановке косач, когда от него уже не требовалось личной храбрости, холодной готовности к смертельному риску? но зато оставалась при нем его ироническая отстраненность от людей со всеми их постоянными и жестокими заботами, об этом я могу лишь гадать. Но именно в эту местность и к этому косачу приехала Глаша. Стоит человек передо мной, сидит за столом, разговаривает по телефону или с плачущей бабой, кричит или усмехается, а у меня такое чувство, что я не туда. Не к тому приехала. Все такое же, как было. Лицо, руки, сильные плечи. Даже китель тот же, только больше вытерся. Но нам обоим неловко. Но, представляешь, была ночь, и человеку казалось одно, а тут вдруг день, светло. Я не могу это объяснить. Не он и все. Но самое главное и обидное — Я не знаю, я не понимаю, а какой же настоящий он? И в прошлом его нет. Есть громоздкий чужой человек. Это я помню. И чувство свое помню. Но раздельно и то, и другое. Что-то в самом воздухе было разлито. Окружало его, нас, соединяло. Ушел этот воздух. И ничего. Ты вот все толкуешь про чужую боль. Было бы очень просто, если бы по-твоему. Если бы тот, кто сам много испытал, если бы такой и другого человека ближе понимал. А то ведь бывает и наоборот. Совсем наоборот. Делается человек как вымороженный. Это Касач про тебя хорошо сказал. Только удивительно, мне даже теперь обидно, что со мной он ни о чем серьезном не разговаривал. А с тобой вдруг почему-то. Вот видишь. Вот и пойми нас, женщин. Нет, верно, вымороженный. Дом с выдранными окнами и дверями. В войну и такой дом везение вроде даже греет. Но всю жизнь в таком это уже страшновато. Убежала я. Не посмотрела и на то, что у вас, мужиков, на двадцать миллионов меньше, а нас на те же двадцать больше. Будет неправда, если скажу, что я обязательно о тебе тогда думала. Вспоминала, поплакала, когда сказали, когда прошел слух, что Флера Гайшун умер в каком-то госпитале. И в снах тебя не раз видела, как мы спасаемся, пожары. Но все равно главное был он, вокруг него все. А тут собралась и уехала. Сказала, что мама больна, это правда. Ноги у нее отнимались. Как он понял мое напоминание про маму, не знаю. И она мне никогда ничего не говорила, не знаю. И боюсь все знать. Такой старый себя почувствовала, уставший. Только и отдыхала, когда вспоминала про нашу с тобой поляну. Лечилась этими воспоминаниями. А иногда очень хотелось его встретить, но одного, старого, неинтересного. Ну no да, глупости женские.